Глава 32. На следующее утро уже почти как обычно пришла на работу пораньше. Специально, чтобы встретить шефа, когда он придет. Сегодня с утра должен быть деловая встреча с другим продюсером у него. В животе приятно порхают бабочки, и настроение отличное. Это очень странно, но это самое настроение мне поднимает мысль, что я увижу начальника, он мне что-нибудь скажет, улыбнется тепло, Может быть, даже очень ласково назовет Шурочка или Сашенькой. Этих моментов жду особо. Да, я уже пару дней, как призналась самой себе, что немного <кхм> сохну по своему шефу. Нет, это не любовь, думаю, просто увлечение. И мне оно совершенно не мешает, зато какой мощный стимул идти на работу. Чего уж там просто лечу и живу ожиданием, когда начальник вызовет к себе, чтобы дать задание. Работа совершенно не тяготит и хочется делать больше и лучше ради одной только его похвалы. Никаким образом я к боссу не собираюсь подкатывать, строить глазки и флиртовать. По мне так это будет смешно, кто я и кто Ярослав. Для да, отношений отношения на работе это, ну, такое... А если начальник меня пусть и мягко, но отошьет, радости рабочему процессу это не прибавит, может, и вовсе придется уволиться. А так, для меня Ярослав словно звезда, которых он продюсирует а я его тайная поклонница. Эта тайна меня совершенно не тяготит, наоборот, придает повседневным будням приятный вкус. Сейчас зарплату получу, начну встречаться с коллегами, возможно, найду себе кого-то, с кем закрутится серьезный роман, и забуду про это свое увлечение, которое даже не увлечение, а скорее просто восхищение. Умным, красивым, взрослым, внимательным, заботливым, состоятельным, воспитанным и вообще приятным во всех отношениях мужчиной. Если так подумать, по сути, у меня и не было шансов им не увлечься. Вот и начальник пришел. Улыбнулся мне, поздоровался и даже Сашенькой назвал. Настроение у шефа явно хорошее, а у меня прям коленки подгибаются. И словно все трепещет внутри. Очень приятное ощущение. Пусть бы так оставалось подольше. Жаль только, что начальник долго в своем кабинете не задержался. Ушел оценить, как новый дуэт из двух недавно отобранных парней репетирует. Я погрузилась в свои рабочие дела. Причем погрузилась настолько, что не сразу поняла, что в приемную зашел посетитель. «Эй, что за дела? Я что, невидимка? Или это так специально? Мне на место мое указывают». «Эм, простите, недоуменно смотрю на парня? Молодого мужчину? На посетителя надета кепка, большие зеркальные солнцезащитные очки, еще и поверх кепки капюшон от ветровки. Очень странно». Помещение, очки, головному боре, да и для ветровки сейчас жарковато. Не похоже, что это мой коллега, хотя, конечно, я тут знаю еще далеко не всех. Голос приятный, лицо толком не разглядеть, волос не видно. Это я виновата, отвлеклась. Вы Кирославу Леонидовичу вам назначено? Конечно, назначено. Сверяясь с расписанием, но на ближайшее время у шефа только встреча с продюсером. Этот парень в джинсах, очках и серой ветровке как-то не очень тянет на продюсера. Извините, а уточните, пожалуйста, как вас зовут? Некоторое время посетитель молчит, словно раздумывая, но потом весьма просто представляется. Ник. На сегодня нет записи о посетителях с именем Ник. Я с Александром, но, видимо, в качестве мебели, раз про меня забыли упомянуть. Повисла неловкая пауза шестеренки в моей голове крутятся, внимательно рассматриваю посетителя. Я, конечно, пока еще мало знаю про всю эту индустрию шоу-бизнеса, но в какие-то азы уже вникаю. К шефу сейчас придет продюсер Александр Станиславович. Он тоже занимается с певцами и артистами. А если этот ник его подопечный? Ник Денджер? Неуверенно произношу я, поскольку точно не помню, кто продюсирует этого певца. Скорее, просто предположила. «Молодец, правильно!» Ник, поистине дьявольски улыбнувшись, приспускает очки и насмешливо на меня смотрит. Застыло. «Клевые очки у тебя!» «А у вас линзы?» Постаравшись сделать вид, что ни капли не удивилась, ответила я. У Ника ярко-красные глаза с черными кошачьими зрачками. «Недавно здесь работаешь?» Не дождавшись от меня какой-либо ярко выраженной реакции, Ник поскучнел и стал разоблачаться. Очки, капюшон. Ой, а в тех клипах с ним, что я видела, у него были гладкие белые волосы, а сейчас черные и тщательно наведенный художественный беспорядок. На диван для посетителей летит ветровка. Ник остается в одной белой майке, обтянувшей поджарое рельефное тело. Выглядит прямо так, как по телевизору. Выходит, все настоящее. Никакой компьютерной графики и фотошопа. «Недавно. Хотите кофе, чай?» «Хочу. Сколько там времени до встречи осталось?» «Полчаса». «Да, это я ран пришел. Пойдем тогда». «Куда?» «Чай, пить или кофе. Что захочешь. Я знаю, тут есть на территории». «Эм... Это... Что сейчас такое было? Недопонимание или приглашение на свидание?»